Глава 46. В Москве. Павлов с Петуховым и Ганей были встречены единоверцами Москвы с распростертыми объятиями. Павлова принимали как своего будущего сочлена, решившегося покинуть раскол. А Петухов давно пользовался общим уважением, и его семейное горе вызывало искреннее сочувствие в Москве. Когда дошли известия об отравлении макаркой душегубом своего тестя, в единоверческой церкви было отслужено молебствие о выздоровлении раба Божия Тимофея. Неудивительно, что с приездом в Москву дорогих гостей окружили нежными заботами и попечением. Здоровье Петуховой Гани быстро поправлялось, хотя печать пережитого легла на них неизгладимо. Прежней бодрости духа, крепости, нравственной силы и радостного отношения к жизни не могло уже быть, когда эта жизнь дала им столько горьких и совершенно беспричинных кар. Тимофей Тимофеевич, доживший до глубокой старости, не подозревал даже, что без всякой вины или преступления можно получить столько горя, страданий и ужаса. Аганя та даже не верила в существование на Земле беспричинного зла. Ей казалось, что если иногда бывают страдания людей, то непременно по их собственной вине. В своей наивной простоте она не подозревала, что люди могут губить ближних только потому, что они злы, завистливы, жестоки. Потому то она так храбро пошла еще девушкой, Куликову, просить его отказаться от ее руки. Она была уверена, что этого визита будет совершенно достаточно для устранения всех возникших недоразумений. Увы, один год жизни разбил все ее иллюзии и дал ей такой жизненный опыт, что самая жизнь потеряла в ее глазах половину своей прелести. И стоит ли в самом деле жить на земле, где могут существовать подобные макарки-душегубы? И где люди живут только для того, чтобы страдать и заставлять страдать других? А Павлов приходила ей на ум. Разве он тоже такой? Отчего он не явился раньше Куликова? Может ли она теперь сделаться не только его, но вообще чьей-либо женой? Этот вопрос оставался у нее неразрешенным, несмотря на всю трогательную заботу Павлова. Они остановились у родственников Павлова, где сам он провел свое детство и отрочество. И потому семейство Полониных относилось к Павлову как к своему близкому человеку. А Ганю лелеяли как его невесту. Петухов и дочь Нашли здесь действительно ту тихую гавань, в которой так нуждались после ужасной пережитой бури, едва не стоившей им жизни. Одно только беспокоило их. Как там Макарка? Неужели он бежал или сумел оправдаться? Степанов писал им почти каждый день, но редко упоминал о Макарке и то как-то неопределенно. Павлов пробовал писать Д.И. Да Густерину, усердно прося почтить его уведомлением. Но управление сыскной полиции не входит с частными лицами в переписку, и потому ответа он не получил. Между тем у него было в Москве и другое важное дело переход в единоверие. Это дело требовало религиозного сосредоточения, подготовки и соблюдения разных формальностей, тогда как Макарка и Ганя не выходили у него из головы. Семейство Полониных состояло из стариков, мужа и жены, людей очень зажиточных, ничем не занятых и посвящавших все свое время дому и церкви. Они никуда не ходили, кроме своего приходского храма, и невольно влекли за собой своих гостей. Петухов, Ганя и Павлов не стали пропускать почти ни одной службы. В их жизни наступил период религиозного увлечения. Благочестивые сами по себе они никогда прежде не увлекались делами веры и религии. Вот это-то равнодушие к церкви, как выражался Полонин, они и приняли за причину всех их бедствий. Назначен был день присоединения Павлова к православию на правах единоверия. Как раз в этот день рано утром пришла телеграмма от Степанова. Макарка, арестованный пытался бежать, но был настигнут жандармами и опасно ранен. Жизнь его в опасности. «Вот благословение, которое как награда не спосылается мне Господом», – произнес Павлов. Петухов, прочтя телеграмму, перекрестился, а Ганя только тяжело вздохнула. Все они горячо молились в церкви, где впервые Павлов присутствовал как единоверец.